Пока Элис не утащила его в это безумное плавание вверх по реке дождевых чащоб, Седрик вел жизнь, подобающую удачнинскому торговцу, ну, пусть его семья и не была особо зажиточной. Он много работал, но головой, а не руками. Он вел учет как домашних расходов, так и тех многочисленных контрактов, которые Гест заключал от лица своего семейства. Он следил за гардеробом Геста и за назначенными им встречами. Он передавал указания Геста домашней прислуге и разбирался с их жалобами и вопросами. Он помнил даты прихода и отплытия всех кораблей в гавани, старался, чтобы Гест успевал выбрать самые удачные из доставляемых товаров и первым связывался с новыми купцами. Он был необходим для нормального существования дома и дела Геста. Он был необходимым и высоко ценимым. Тут перед ним возникла насмешливая улыбка Геста, которая мгновенно развеяла теплые воспоминания о тех временах. Была ли его жизнь хоть в какой-то мере такой, какой он ее видел? С горечью спросил он сам себя. Ценил ли Гест его умение все устраивать и находить связи? Или он просто с удовольствием пользовался телом Седрика и тем, как покорно он переносит те унижения, которыми осыпал его Гест? Он прищурил глаза, спасаясь от хлёсткого дождя. Может, отец правильно оценивал его? Может, он действительно никчёмный щёголь, годный только на то, чтобы наряжаться в дорогую одежду, которую оплачивал его наниматель? — Эй, вернись! — Карсон ласково потряс его плечо. — Когда у тебя на лице появляется такое выражение, оно ничего хорошего нам обоим не обещает. «Все уже прошло, Седрик. Давно закончилось и исчезло. Что бы это ни было, забудь и перестань себя терзать». «Я был таким дураком!» — Седрик тряхнул головой. «А я заслужил эти терзания». Карсон покачал головой, и в его голосе появились нотки раздражения. «Ну, тогда перестань терзать меня. Когда я вижу у тебя такое выражение лица...» «Я знаю, что ты думаешь о Гесте». Он внезапно замолчал, словно собирался что-то сказать, а потом передумал. Спустя несколько мгновений он с неубедительным добродушием осведомился. «Так что на этот раз заставило тебя о нем вспомнить?» «Я по нему не скучаю, Карсон, если ты так подумал. У меня нет желания к нему вернуться. Я не просто согласен быть с тобой». «Я счастлив», — Карсон снова стиснул ему плечо, «но не настолько счастлив, чтобы перестать думать о Гесте». Склонив голову набок он пристально посмотрел на Седрика. «Мне кажется, он плохо с тобой обращался». «Не понимаю, откуда у него появилась такая власть над тобой?» Седрик тряхнул головой, словно хотел выбросить из головы все воспоминания о Гесте. «Мне трудно объяснить» но он привлекает всех к себе, он получает все, чего хочет, потому что искренне считает, что он этого заслуживает. Когда что-то идет не так, он никогда не признает виноватым себя. Он всегда обвиняет кого-то другого, а потом просто уходит, какой бы серьезной ни была катастрофа. Мне всегда казалось, что Гест способен просто уйти от любого случившегося ужаса, даже если он сам послужил его причиной. Всякий раз, когда, казалось бы, он должен был ответить за последствия соделанного, перед ним открывался какой-то другой выход. Седрик замолчал. Карсон смотрел на него своими темными глазами, стараясь понять. «И это по-прежнему тебя завораживает?» «Нет. В те времена мне неизменно казалось, что ему невероятно везет. Теперь, оглядываясь назад...» Я вижу, что он просто очень хорошо умел перекладывать вину на других. И я ему позволял это делать. Часто. Так что на самом деле я думаю не о Гесте. Я думаю о том, как я жил там в удачном, о том, во что он меня превратил, или, вернее, во что я позволил себя превратиться. Седрик пожал плечами. «Стыжусь того, кем я стал рядом с Гестом. Стыжусь того, что собирался сделать и что сделал». Но в чем-то я по-прежнему тот же человек, я не знаю, как мне измениться. Карсон искоса посмотрел на него и широко улыбнулся. «О, ты изменился! Поверь мне в этом, парень, ты очень сильно изменился!» Карсон и Седрик добрались до леса. Сбросившие листву деревья на опушке почти не защищали их от непрекращающегося дождя, Чуть выше по склону росли вечно деревья, дававшие лучшие укрытия, но высохших и упавших веток для топлива внизу было больше. Карсон остановился у купы ясени и достал два длинных кожаных ремня с петлей на одном конце. Седрик взял свой, подавив вздох. Он напомнил себе о двух вещах. Во время работы ему действительно теплее, и когда он не отстает от Карсона, то начинает себя уважать. «Будь мужчиной», — сказал он себе, расправляя на земле петлю ремня, как его научил Карсон. Карсон уже начал подбирать сучья и укладывать их на ремень. Время от времени крепкий мужчина разламывал сук, а ногу, делая его размер удобным, седрик один раз попытался подражать ему. Но результатом стали большие синяки, при виде которых Карсон содрогался. Больше он этой попытки не повторял. «Надо прийти сюда с топором и срубить пару вон тех елок больших. Можно их свалить, оставить сохнуть сезон, и тогда на будущий год мы их порубим на хорошие, долго горящие поленья. Будет нечто посолиднее всего этого. Такие будут гореть всю ночь». «Будет здорово», — согласился Седрик без всякого энтузиазма. Еще одна тяжелая работа, и мысль о дровах на будущий год заставила его осознать, что и через год он, наверное, все еще будет здесь, будет по-прежнему жить в этом домишке, есть приготовленное на огне мясо и носить са знает что. И еще через год, и еще... Неужели он всю жизнь проведет здесь, состарится здесь?» Некоторые из хранителей утверждали, что те изменения, которые вызывают у них драконы, превратят их в старших, живущих гораздо дольше. Он взглянул на чешую у себя на запястьях, похожую на рыбью. «Провести здесь сто лет? Жить в домишке и ухаживать за своей чудаковатой драконицей? Неужели его ждет именно это?» Когда-то старшие были для него легендарными существами, изящными и прекрасными созданиями, жившими в чудесных городах, полных магии. Вещи старших, которые находили жители дождевых чащоб, раскапывавшие погребенные города, были таинственными. Украшения, сияющие сами по себе, ароматные драгоценные камни, каждый со своим чудесным запахом, графины, охлаждавшие то, что в них наливали, джидзин — волшебный металл, начинающий светиться при прикосновении, чудесные музыкальные подвески, игравшие постоянно меняющиеся аккорды и мелодии, камень, хранящий воспоминания, которые можно получить прикосновением. Старшим принадлежало столько поразительных вещей. Но старшие давно ушли из мира, и если Седрику и остальным предстоит стать их преемниками, Они окажутся поистине жалкой ветвью фамильного древа, связанной с драконами, которые едва способны летать, и лишённой магии старших. Подобно искалеченным драконам этого поколения, созданные ими старшие будут жалкими и чахлыми существами, влачащими существование в примитивных условиях. Порыв ветра стряхнул целый ливень, капель с голых ветвей у него над головой Он со вздохом отряхнул брюки. Ткань их сильно вытерлась, отвороты истрепались до бахромы. Мне нужны новые брюки. Карсон поднял мозолистую руку и потрепал его по мокрым волосам. — А еще тебе нужна шляпа, — спокойно отметил он. — А из чего мы ее сделаем? — Из листьев. Седрик постарался, чтобы его вопрос прозвучал иронично, а не горько. — Карсон... «У него есть Карсон, и разве он не предпочтет жить в примитивном мире с Карсоном, а не в удачнинском особняке, но без него?» «Нет, из коры», — совершенно прозаично ответил ему Карсон, «если сможем найти нужный вид дерева». В трихоге была одна умелица, которая разбивала древесную кору на волокна, а потом из них плела. Некоторые вещи она обрабатывала смолой, делая их непромокаемыми, она изготавливала шляпы и кажется плащи я такие никогда не покупал но в данных обстоятельствах готов попробовать что угодно кажется у меня не осталось ни одной целой рубашки или брюк из коры мрачно откликнулся седрик он попытался представить себе как будет выглядеть подобная шляпа и решил что предпочтет ходить с непокрытой головой Может, капитану Левтрину удастся привезти из косарика ткань? Ну, думаю, до тех пор я обойдусь тем, что у меня есть. Но нам все равно придется обходиться. Так что очень хорошо, что ты считаешь, что это возможно. Такие слова в устах Геста стали бы жгучим сарказмом. У карсона это звучало компанической шуткой над теми трудностями, которые им предстоит переживать вместе. Оба ненадолго замолчали. Карсон уже собрал большую вязанку хвороста. Он туго затянул ветки ремнем и попробовал поднять вязанку. Седрик добавил еще несколько веток к своему вороху и с ужасом возрился на получившуюся груду. Вязанка будет тяжелой. Ветки будут в него впиваться, и вечером у него разболится спина. Опять. А Карсон уже несет новые сучья, услужливо увеличивая размер его кучи. Седрик попытался придумать хоть что-то позитивное. Но когда лифтрин вернется из косарика, разве он не привезет вместе с припасами и одежду? Карсон добавил принесенные ветки к вороху Седрика и обернул их ремнем. Затягивая его вокруг вязанки, он ответил, «Многое будет зависеть от того, отдадут ли члены совета все те деньги, которые они ему должны. Я предвижу, что они не станут спешить». Но даже если они ему заплатят, он сможет привести только то, что ему удастся закупить в косарике и, возможно, в трехоге. Думаю, еда будет на первом месте. После нее такие припасы, как деготь, ламповое масло и свечи, ножи и охотничьи стрелы, все то, что позволит нам выживать самостоятельно, одеяло, ткань и тому подобное будут на последнем месте. Тканы и изделия в косарике неизменно дороги. На болотах нет пастбищ, поэтому нет овец, которые давали бы шерсть. Эти луга — одна из причин, по которой Лифтрин так воодушевился насчет заказа племенного скота в удачном. Но прибудет скот только через многие месяцы, так что Смолиному придется за ними возвращаться. Несколько дней назад вечером капитан Лифтрин собрал их на Смолином для разговора. Он объявил, что собирается спуститься вниз по реке до Касарика и трехога чтобы купить столько припасов, сколько сможет. Он доложит совету торговцев дождевых чащоб, что они выполнили свои обязательства и получит причитающиеся им деньги. Если хранители желают получить из Касарика нечто определенное, пусть дадут им знать и он постарается это им достать. Двое хранителей тут же попросили, чтобы их заработок передали их семьям. Другие захотели отправить своим родным сообщение. Раб Скаль заявил, что желает потратить все свои деньги на сладкое, любое сладкое. Смех не стихал до тех пор, пока Лев не спросил, не хочет ли кто-нибудь, чтобы его увезли обратно в Трихок. Наступило короткое молчание. Хранители обменивались недуменными взглядами. «Вернуться в Трихок?» бросить драконов, с которыми они соединены, и снова стать отверженными среди своего народа? Если даже до отъезда из Трихога люди их сторонились из-за их внешности, то что теперь о них станут думать другие жители дождевых чащоб? Время, проведенное в обществе драконов, не уменьшило их странности. Наоборот, у них выросла новая чешуя, новые шипы, а у юной Тимары появились прозрачные крылья – Сейчас драконы управляли их изменениями так, чтобы они доставляли эстетическое удовольствие. Тем не менее, большинство хранителей явно больше не были людьми. Никто из них не сможет вернуться к своей прежней жизни. Элис не связала себя с драконом и внешне оставалась человеком, но Седрик знал, что она не вернется. В удачном ее не ждет ничего, кроме позора. Даже если бы Гест пожелал принять ее обратно, она не захотела бы вернуться к фальшивому браку без любви. С тех пор, как он признался ей в своих отношениях с Гестом, она стала считать свой брачный контракт с этим богатым торговцем недействительным. Она остается здесь, в Кельсингре, и станет дожидаться возвращения своего чумазого речного капитана. И хотя Седрик не может понять, что привлекает ее в этом мужчине, Он готов признать, что, живя с Левтрином в каменной лачуге, она стала гораздо счастливее, чем была, когда бы то ни было, в особняке Геста. А что он сам? Он перевел глаза на карсона и на минуту задержал на нем взгляд. Охотник крупный, грубовато-сердечный мужчина, вполне ухоженный по своим собственным примитивным меркам. Он сильнее, чем был способен стать Гест, и добрее, чем мог быть гест Если подумать, то он тоже чувствует себя гораздо более счастливым, живя в каменной лачуге с Карсоном, чем когда бы то ни было в особняке Геста. В его жизни не осталось обманов, не осталось притворства. И еще есть маленькая медная драконица, которая его любит. Его тоска по-удачному унялась. — Чему ты улыбаешься? — Седрих покачал головой. А потом честно ответил Карсон. «Я счастлив с тобой». Улыбка, осветившая лицо охотника при этих простых словах, выражала открытую радость. «А я счастлив с тобой, удачненский парень. А сегодня ночью мы будем еще счастливее, если эти дрова будут приготовлены и сложены». Карсон нагнулся, ухватил свою вязанку за ремень и вскинул себе на плечо. Легко выпрямившись, он стал дожидаться, чтобы Седрик проделал то же самое седрик повторил его действия с хриплым вздохом взвалив вязанку себе на плечо удержаться на ногах он смог только благодаря тому что сделал два неровных шага восстанавливая равновесие кровьса какая тяжелая точно карсон ухмыльнулся это вдвое больше того что ты мог нести два месяца назад горжусь тобой пошли он им гордится я горжусь с собой Пробромотал Седрик и зашагал следом за ним. Седьмой день месяца надежды. Седьмой год Вольного Союза Торговцев. от Отдитозе, смотрительнице Голубятни в Трихоге. Рейлу, исполняющему обязанности смотрителя Голубятни в Удачном. Дорогой племянник, приветствую и желаю тебе всего хорошего. Мы с Иреком советуем тебе проявить в этом вопросе самообладание. Не давай Киму спровоцировать тебя на гнев или обвинения, которые мы не сможем доказать. Нам не в первый раз приходится вести с ним неприятную переписку. Я по-прежнему считаю, что он получил свое место за взятку, но поскольку это говорит о том, что у него в Касариковском совете есть друзья, утвердившие его повышение, жаловаться туда, скорее всего, будет бесполезно. Я по-прежнему знаю многих его подмастерьев, потому что они начинали обучение у меня в триходе. Я постараюсь тайком сделать через них кое-какие запросы. Тем временем советую тебе передать его послание своим мастерам и предоставить действовать им. Пока твой статус смотрителя не будет подтвержден, ты не сможешь разговаривать с Кимом на равных». Мы с Эреком оба не уверены, что столь трудную задачу следовало возлагать на тебя. Пока ты сделал все, чего можно было ожидать от тебя в твоем положении. Мы с Эреком по-прежнему не сомневаемся в твоей способности управляться с птицами. Более приятная новость — два быстрых пестрых голубя, которых ты прислал нам в качестве свадебного подарка, нашли себе пары и выводят птенцов. Я предвкушаю возможность вскоре отправить тебе несколько их потомков, чтобы можно было определить время их обратных перелетов. Этот план вызывает у меня немалый энтузиазм. Мы с Эреком все еще не решили, кто из нас переедет. Для нас это непростой вопрос. В нашем возрасте хочется заключить союз быстро и без шума. Но оба наши семейства к этому не склонны. Жалей нас. С любовью и уважением, твоя тетя Детози».